Глава 13 а Айна чуть подвинулась, так, чтобы в оставшуюся в двери щель видеть, как он стоит, повернувшись к ней спиной и прижав палец к уху. Микрофон? Скорее всего. Ну вот он оглянулся, причём так резко, что она вздрогнула всем телом. Пронзительный взгляд впился в узкую щель, и Айна похолодела. Он её видит? Но ведь щель такая узкая, что даже палец в неё не просунешь. Или чувствует, что за ним наблюдают. «Планы меняются», — заговорил Стикс, обращаясь к ней. «Мне нужно отлучиться, так что у тебя есть время до вечера». И, точно почувствовав, как забилось, её сердце добавил. «Только не делай глупостей». Айна опустила глаза. Стикс не стал пояснять, какие именно глупости имеет в виду, но она и так поняла. «Не вздумай сбежать. Не вздумай меня обмануть, потому что это, в принципе, невозможно. Я пойду по твоему следу, найду, где бы ты ни была, найду и верну». И всё же эта отсрочка обрадовала её. Даже дышать стало легче. «Ты всё поняла?» — голос Илахима заставил поднять голову. Айна кивнула, глядя на двери, и снова её охватило подозрение, что он видит её, а ещё что недоволен этим звонком и вынужденной отлучкой. «Я буду к в о с ь Не прощаясь, он вышел. Айна осталась сидеть, она слышала, как за окном тихо заурчал двигатель его автомобиля, как Эрн Гравель и ещё кто-то из соседей выражали своё почтение, а потом всё стихло. Но она продолжала сидеть, не в силах пошевелиться. Всего минуту назад ей казалось, что она в западне, из которой нет выхода, а тут судьба дала вдруг отсрочку. Айна не могла решить, как к этому относиться. Разум настаивал, что Элохим прав, бежать некуда, надо покориться и... пережить эти полгода, по возможности стараясь принести к о н ф р о н т у как можно больше пользы. Но сердце молило бежать прочь, бежать как можно дальше, бежать и не оглядываться, потому что Стикс Хасель — это самое страшное, что могло с ней случиться. Ещё вчера она думала, что после смерти родных уже ничего не боится, а сегодня... Поняв, с кем столкнулась, обнаружила, что страх может быть и вот таким. С красивым лицом, с приятным запахом и вымораживающим, нечеловеческим взглядом. Неизвестно, сколько она продолжала бы так сидеть в полном оцепенении, если бы из прихожей не донёсся стук и чьи-то шаги, а потом взволнованный голос Фила не прокричал. «Айна, ты здесь?» Она встрепенулась. «Да, заходи». Но он уже сам влетел в двери спальни. Как всегда, небритый... в с ъ е х а в ш и й на бок шапки и расстёгнутой куртке. Его скуластое лицо раскраснилось то ли от мороза, то ли от волнения. Светлые волосы топорщились ёжиком, а в глубоко посаженных серых глазах застыла тревога. Увидев Айну, он выдохнул облегчённо. «Ты здесь?» — потом деловито спросил. «Как успехи? Тебе удалось заинтересовать куратора?» Айна скривилась. Ей вдруг стало мерзко. До вчерашнего вечера она считала его своим другом, почти братом. пока он ни с того ни с сего не зажал её в углу своего гаража, где они вдвоём пытались реанимировать старый бензиновый мотор. «Хватит ломаться, Айна», — сказал он тогда, дыша ей прямо в губы. «Я вижу, как ты смотришь на Сэма, но этот очкарик никогда не будет твоим. Он слабак и не сможет тебя защитить. А я смогу. Просто будь ко мне немного добрее». Что-то твердое уперлось ей в бедро, и это был н е телефон, ни связка ключей. Тогда она попыталась его оттолкнуть, но добилась только того, что он полез с поцелуями. Ей удалось куснуть его за губу и отвесить пощечину. От неожиданности он отшатнулся, она оттолкнула его и выскочила на улицу. Это было вчера. А сегодня он спрашивает, удалось ли ей соблазнить другого мужчину. Удалось. Бросила сухо и, пряча взгляд, прошла мимо Фила в кухню. Более чем. Отлично. Фил за её спиной потёр руки. Теперь у нас свой человек в доме куратора. Не выдержав, она резко обернулась. «Свой человек?» — переспросила, чувствуя, как внутри зарождается гнев. «Свой человек? Да он раскусил меня сразу, как только увидел!» Фил замер, как громом поражённый. «Что?» «Ничего! Он знает, что мне приказано втереться к нему в доверие. Конечно, л о х и м сказал, немного не так, но разве сейчас это важно?» Глаза Фила сузились, на переносице побелел шрам, полученный в детстве. Так всегда случалось, если он злился. Парень поднял с пола перевернутый табурет, поставил на ножки и сел. «Откуда?» — задал резонный вопрос. «Извини, он не назвал своих информаторов!» Айна зло развела руками. «Странно!» — Фил задумчиво почесал переносицу. «Я ещё никому не докладывала о том, куда тебя занесло!» И тут на его лице вспыхнуло понимание. «Телефон! Где твой телефон?» Айна похлопала себя по бокам. Она ещё не успела переодеться. Так и ходила в непромокаемых о б о л у н е в ы х штанах с кучей накладных карманов. Гаджет нашёлся в одном из них. х д а и сюда». Подскочив, Фил почти вырвал н о k i a из её рук, снял крышку, вытащил аккумулятор и кинул его на стол. После зачем-то вытянул сим-карту. Айна молча наблюдала за ним. Она отошла к окну, прислонилась спиной к подоконнику и застыла, сложив руки на груди. А Фил с сосредоточенным лицом продолжал разбирать телефон. Снял верхнюю панель... Подцепил клавиатуру и вдруг с яростью выкрикнул. «Есть!» А потом швырнул остатки гаджета на пол. «Что там?» Тихо спросила девушка. Ей ещё не приходилось видеть парня таким обозлённым. Тот нервным жестом запустил пальцы в волосы. «Прослушка, он поставил тебе жучок!» Айна оцепенела. Понимание накатило волной тошноты, сжало горло и разлилось по телу липким, сковывающим страхом. «Жучок?» А выговорила она слабым, чуть слышным голосом. Фил посмотрел на неё так, будто не видел. «Жучок!» — процедил он. «Когда только успел, ты где-нибудь оставляла телефон без присмотра?» Девушка на секунду задумалась, потом отрицательно качнула головой. «Нет, он всегда был при мне, разве что, когда спала». Мысль о том, что кто-то мог войти к ней в комнату, закрытую комнату, а она даже не почувствовала, пугала. Но Элохимы способны на многое, в том числе и передвигаться, без звука. А уж в том, что Стикс Хассель проник сквозь закрытые двери в собственном доме, так вообще ничего сверхъестественного. Или он забрался в окно? Она не удивится, если окажется, что этот Элохим умеет взбираться по стенам, как горный козёл, и летать не хуже летучей мыши. «Ты звонила мне вечером», — заметил Фил, меряя кухню нервными шагами. «Скорее всего, жучок в твоём телефоне появился уже после нашего разговора. Чёрт!» Он треснул себя по лбу. «Как я сразу не догадался! У него же наверняка весь дом нашпигован камерами!» Они замерли друг против друга. Перспектива вырисовывалась мрачная, если не сказать безысходная. «И что теперь?» Первая отмерла Айна. «Планы меняются!» Девушка издала нервный смешок. Точно такую же фразу полчаса назад бросил ей стикс. «Не вижу ничего смешного», — проворчал Фил. «Нам нельзя здесь оставаться». «Есть варианты? Я подписала договор опеки». С минут он смотрел на неё, потом озвучил её же мысли. «Это хреново». «Знаю. Сейчас что-нибудь придумаю». Его мозг уже просчитывал возможные варианты дальнейших событий, а руки продолжали ерошить и так всклокоченные волосы. «Надо убираться из этого города». Процедил он после молчания. «Срочно, пока твой Элохим не вернулся». «Мой?» — горько хмыкнула Айна. Но Фил не услышал. Его глаза уже горели от внезапно возникшей идеи. «Он сказал, когда будет?» «К восьми». «Этим тварям нельзя верить. Припрётся уже через час, как пить дать. Ну, ничего». Я скажу парням устроить заварушку в центре, чтобы отвлечь спецслужбы. Пусть устроят небольшой террористический акт. Думаю, куратору понравится, если в здании администрации окажется бомба. А мы тем временем выберемся из города». «Как?» «По одному, потом встретимся. Не переживай, я тебя не брошу. Ты мне веришь?» Он жал её плечи и притянул к себе. Айна не верила, но всё же кивнула. Потом добавила очевидные. «Он будет искать. У него отпечаток моего ДНК из сетчатки». Фил ухмыльнулся. «Пусть ищет. Я знаю хороших ребят, они настоящие маги. Сделаю так, что никакой сканер не определит в тебе Айну д и в ь я р е Только слушай меня и делай, как я скажу». «Хорошо». Ай неплохо верилась, что их безумная затея удастся. «Но разве удача не благоволит безумцам? Может быть, на этот раз она улыбнётся ей?» План Фила был гениален и прост. «Элохимы будут искать девушку». Худенькую, светловолосую, значит, ей нужно стать парнем. А это проще простого, учитывая тот арсенал маскировочных средств, который имелся в этом доме. Рози и Малена, отправляясь на задание, перевоплощались до неузнаваемости, и не зря же сама Айна несколько лет изучала сценический грим. Едва решение было принято, страх ушёл. Вместо него появилась сосредоточенность, ясность в мыслях и действиях. У Айны была чёткая цель, и она начала к ней движение. Прошла в крошечную гостиную, нажала скрытую кнопку в стенной панели и неказистый потёртый стеллаж беззвучно отъехал в сторону, открывая тайник. Здесь находилось всё, что могло пригодиться для перевоплощения и поспешного бегства. Пока Айна наносила грим, подбирала парик и одежду, Фил сделал пару звонков. Она слышала его торопливый горячий шёпот, а ещё приглушённые ругательства. «Что это за д е т постоянно торчит за забором?» Процедил он, подходя к ней вставая за плечом. Зеркало, перед которым девушка укладывала волосы в плотную шапочку телесного цвета, отразило х м у р о в а Филиппа. «Эрн Гравель — мой сосед. Он меня бесит». Айна пожала плечами. «Думаю, этот подойдёт», — произнесла, снимая с пластикового м у л е ж а короткий парик. Гримы невнятные, мышиный цвет парика сделали её черты невыразительными, провинциальными. С таким лицом легко затеряться в толпе. Цветные линзы изменили синий цвет глаз наоблекло серый. Айна а заранее переоделась в мешковатые потёртые джинсы и бесформенный серый джемпер, которые могли принадлежать как девушке, так и парню, а сейчас ещё и ссутулилась. Засунула руки в карманы и глянула на своё отражение из-под лобья. Фил окинул её оценивающим взглядом. «Погоди». Он взял со столика очки, в массивной квадратной оправе и нацепил Айне на нос. после чего удовлетворённо хмыкнул. «Теперь ты похожа на задрота». «Отлично, этого задрота зовут Кэнзи Маккаллен». Девушка указала на биопаспорт с крошечным фото, с которого и лепило лицо. В конфронте с особой тщательностью следили за конспирацией, все документы были легальными, и неважно, что обладатель конкретно этого паспорта умер три года назад. По бумажкам он всё ещё жив. Тот дед наблюдает за домом, произнёс Фил, указывая на окно. «Уже час там торчит». «Есть идеи?» «Только одна». Он перевёл задумчивый взгляд на парики. «Дай мне свою куртку». Через минуту парень уже щеголял длинными светлыми волосами, струящимися по плечам и кутался в женскую куртку с высоким воротом, в котором можно было легко спрятать лицо по самые брови. Фил скривился, разглядывая своё отражение, потом буркнул Айне. «Будешь должна. Давай, м а к а л и н шевели ластами. У нас полчаса». Оттуда же из тайника была извлечена дорожная сумка. Айна кинула в неё коробочку с гримом, биопаспорт на имя Кензи м а к а л и н а незасвеченную мобилку, пачку налички в единой валюте, смену одежды и с у х п а й к на три дня. Стандартный набор тревожного чемоданчика. Последняя деталь — куртка Фила. Айна ожидаемо утонула в ней, но это было мелочью по сравнению с тем, что предстояло. Из дома они вышли вместе. Потёртый пикап, на котором приехал Фил, был припаркован возле забора. По молчаливому согласию девушка села за руль, парень на пассажирское сиденье. «Айна, ты надолго?» — помахал Эрн г р а в и л ь «Придёшь к нам сегодня поужинать?» Она подавилась дыханием и только секунду спустя сообразила. Старик машет Филу. Он принял его за неё. Фил, п р я ч у лицо в воротник, кивнул из машины ловко захлопнул дверцу. «Через запылённое стекло поди разбери, кто там в кабине». «Какой приставучий старикан!» — проворчал парень, когда Айна вырулила на дорогу. «Выслуживается перед Новэром», — пробормотала она. «Наверное, рассчитывает, что я за него замолвлю словечко». «Зря рассчитывает». Они переглянулись. Женский парик слегка съехал набок, придавая парню смешной и нелепый вид. Не сдержавшись, Айна тихо рассмеялась. Но это был нервный смех, напряжённый. Со стороны центра донёсся приглашённый расстоянием взрыв. Под колёсами пикапа содрогнулась земля, через миг тишину наполнил пронзительный вой сирен. в воздухе разливалось ощущение беды.